В глубине чердака было несколько светлее, потому что маленькая двускатная крыша слухового окна казалась откинутой либо снятой. На дощатом помосте Русинов увидел ноги, а рядом черный угловатый куб какого-то прибора с мерцающими зелеными точками индикаторов. Послышался металлический шорох, Многие переступили несколько раз, стоящий на помосте развернулся, и в просвете показалась часть какой-то конструкции, установленной на штанге, что-то вроде штатива фотоаппарата. Затем раздался медленный негромкий звук, похожий на движение шестеренок. «Эх, не туда!» — пробормотал Петр Григорьевич. Осененный догадкой Русинов спустился в предбанник и побежал к дому. Машина стояла за двором возле палатки. Он сунулся в салон, на ощупь открыл ящик и достал прибор ночного видения. Потом обогнул пасечную изгородь и стал на пригорке, откуда хорошо было видно крышу бани. Батарейка в приборе была свежая, и негативное изображение всех предметов Виделось ясно и отчетливо, разве что в зеленоватом свете. Из отверстия в крыше на месте слухового окна торчала человеческая фигура до плеч и небольшая труба. Из трубы бил яркий лазерный луч, иглой пронизывающий пространство. Русинов повел прибором по этому лучу, и уткнулся в зеленую летающую тарелку каплевидной формы. Тарелка вместе с лучом двигалась по низким облакам, и когда среди туч оказывался прогал с чистым небом и звездами, на секунду пропадала в пространстве. Русинов опустил прибор ночного видения и поморгал, чтобы избавиться от зеленых зайчиков. Пятно света от лазерного луча лежало на самом верхнем горизонте туч и меняло конфигурацию. А Петр Григорьевич тем временем, наверное, лихорадочно прикладывал к окуляру листки черной бумаги с вырезанными профилями тарелок и менял светофильтры. Глава одиннадцатая. Все десять дней шел дождь, почти беспрерывно, чуть стихая по утрам и вечерам, из крупного летнего превращаясь в нудный осенний и наоборот. Изредка в короткие перерывы показывалось неяркое солнце, но от его лучей насквозь промокшая земля казалась совсем уже запущенной, раскисшей и холодно-неуютной. И всякий раз чудилось. Ну, наконец-то, наплакалось в волю небо, теперь утрет слезы и засияет. Да ничего подобного, тучи за уральским хребтом приостанавливались лишь для того, чтобы подтянуть строй, скопить силы и вывалиться оттуда новой ратью. А накануне отъезда днем погода разъяснилась, разгулялась и простояла солнечной до самого заката. Земля подсохла, подрумянилась, ненасытная морена впитала в себя все лужи на проселке и создалось полное впечатление, что будто и не было этих десяти слезливых дней. Вместе с воссиявшим солнцем исчез Спасики и Варга. Русинов последний раз видел его издалека. Дядя Коля неспеша прогуливался по берегу возле бани. Как только он начал вставать и ходить без палочки, Русинов несколько раз пытался прорваться к нему или хотя бы оказаться на его пути. Однако бдительный Петр Григорьевич все время был на чеку и либо оказывался рядом с Варгой, либо между ним и Русиновым. И находил причину чтобы не подпустить к странному пермику. Тут же, заметив, что Ольга и пчеловод одновременно находятся в избе, Русинов выбрал момент и пошел к бане. Нигде поблизости варги не оказалось, и он открыл дверь в палату. Постель на полке была убрана, а от каменки несло сильным жаром. Через часок можно и париться. — Где же больной? — как бы, между прочим, — спросил Русинов, вернувшись в избу. — А, выздоровел, — весело сказал пчеловод. — Выздоровел и домой пошел. После лазерных летающих тарелок всякое слово Петра Григорьевича следовало делить на шестнадцать и тем более не верить в его чудеса. — ты я не заметил, — проронил Русинов. — Что же, он на ночь глядя, ему по ночам ходить удобней, видит лучше, — объяснил Петр Григорьевич. — Теперь уж поди далеко. Варга мог уйти лишь за речку или обогнув пасеку стороной на дорогу, и вряд ли предупредительный и сердобольный пчеловод отпустил бы его одного. Значит, кто-то невидимый подошел из-за реки и увел. — Баня освободилась. — Собирайся, париться будем, — заявил счастливый и возбужденный пчеловод. Он не спускал глаз с неба и поджидал, когда просохнет взлетно-посадочная полоса.